В 1256 году Александру вновь пришлось ехать в Новгород. Шведы в союзе с датчанами собрали большие силы, конечно не без влияния папы, и стали строить крепость недалеко от устья Наровы. Это всполошило новгородцев. Они стали собирать свои войска и просили Александра прийти им на помощь. Узнав про это. Шведы поспешили уйти и оставили свою крепость недостроенной. Но Александр решил их сильно наказать за дерзкую попытку. Он прибыл со всеми своими полками в Новгород и, несмотря на суровую зиму, приказал тотчас же выступать в дальнейший поход. Все повиновались. Но никто не знал, куда они идут, хотя с войсками шел и митрополит Кирилл, что показывало, конечно, на чрезвычайное значение предстоящих военных действий. Когда рать достигла Капурья и остановилась здесь для отдыха, то Александр поздравил своих воинов с походом в Финляндию где с 1242 года стали утверждаться шведы, построив укрепленный замок Тавасткус. Вот здесь, в Финляндии, Александр и решил нанести шведам ряд тяжелых ударов и вместе с тем показать и финлянцам мощь русских. Митрополит Кирилл благословил Александра и его ратников на продолжительные тяжелые подвиги и вернулся в русскую землю. Войска же наши с доблестным своим князем начали беспримерный по трудности поход. «Бысть зол путь», — говорит летописец, «аки же не видали ни дня, ни ночи». Но могучая воля Александра и самоотверженность его сподвижников преодолевали все трудности. Двигаясь постоянно в сумерках зимнего дня, почти ощупью, терпя недостаток во всем, войско наше шло безостановочно вперед, и Александр прошел по Финляндии, как Божия гроза из края в край. Этот поход навел такой страх на шведов, что только 37 лет спустя Они осмелились вновь начать враждебные действия против русских. Возвращении из тяжелого финляндского похода, Александру пришлось снова отправляться в Волжскую Орду, где опять произошли большие перемены. Сартак был убит дядей своим берке, который, согласно воле великого хана, объявил себя преемником умершего Батыя и поручил ведать русскую землею своему вельможе Улавчию. По-видимому, Александр проведал, что Улавчий собирается послать в наши пределы отряд татар для составления переписи и сбора дани. Ввиду этого он и поспешил в Орду, неся богатые дары для отвращения посылки татарского отряда, так как хорошо знал, как производят такие отряды и переписи. «Батый, — рассказывает Карпини, прислал на Русь для сбора дани своего доверенного вельможу Баскака» который у каждого отца семейства, имевшего трех сыновей, брал одного. Захватывал всех неженатых мужчин и женщин, не имевших мужей, также всех нищих, остальных же перечислил по татарскому обычаю и обложил данью. Каждый мужчина, какого бы он ни был состояния, обязан был платить помеху медвежьему, бобровому, соболиному, харьковому и лисьему, Кто не мог платить, того отдавали в рабство. В Орде Александр достиг весьма многого, а именно внутреннее управление делами в русской земле и право вести с кем угодно войну и заключать мир было оставлено за князьями. Конечно, это имело громаднейшее значение на все судьбы нашей Родины и дало возможность русским людям собраться силами. Чтобы освободиться от позорного татарского ига, но отклонить приезд татарских чиновников для производства поголовной переписи Александру не удалось. И по его возвращении домой приехали и татары в Суздальскую, Рязанскую и Муромские земли. <музыка> Сосчитали всех жителей, и поставили над ними для сбора дани десятников, сотников и тысячников. Только лица духовного звания были освобождены от ее уплаты. Скоро Александру пришлось опять отправиться к Улавчию, чтобы отвратить новую беду, которая грозила русской земле, так как последний настоятельно требовал, чтобы и новгородцы также платили поголовную дань. Александр знал, что они от этого откажутся. Однако Александру не удалось отговорить лавчая не брать дани с новгородцев. Тогда, страшась, что буйные новгородцы могут раздражить татарских сборщиков и тем, конечно, вызвать новые нашествия варваров, которые опустошат все великое княжество Владимирское, прежде чем доберутся до новгородцев, он сам отправился с ханскими сборщиками в Новгород, рассчитывая при этом что, находясь на месте, он будет в состоянии своим личным влиянием сейчас же уладить все возникшие недоразумения с татарами. Это было в 1257 году. Однако и известие, что Александр лично едет со сборщиками Дани, не подействовало на новгородцев. Их лучшие люди поняли, что надо беспрекословно покориться, но не так думала толпа – и те люди, которые подучивали ее. Скоро в городе вспыхнул мятеж и убили двух посадников. Сын же Александра, пылкий и юный Василий, продолжавший сидеть здесь на княжении, объявил, подстрекаемый крамольными советниками, что не хочет повиноваться отцу, который везет с собой оковы и стыд для вольных людей, и выехал из Новгорода. В это время как раз приехал Александр с татарскими послами. Новгородцы объявили им, что не хотят повиноваться хану и на отрез отказались платить дань. Отправили их обратно в Орду, сделав, впрочем, этим послам подарки. Предвидя страшную месть со стороны татар, грозившую прежде всего обрушиться не на Новгород, а на ни в чем не повинный Суздальский край, по которому они пройдут, Александр поспешил сам сурово наказать заводчиков мятежа. Нет сомнения, что эта пора в жизни Александра была для него самая безотрадная. Даже родной сын не понял его, и восстал против отца. Благодаря принятым Александром решительным мерам, хан удовольствовался его объяснениями и уведомлением, и хотя затем прошел слух, приведший всех в ужас, что на Новгород идут грозные полчища татар, сюда на самом деле прибыла в 1259 году Только два татарских чиновника со своими семьями и с подручными людьми для переписи и сбора дани.